Когда печь разгорелась, и чугун расплавился и растекся по ванне, Питер подхватил длинную и массивную железную палку с крюком на конце и, раскрыв отверстие, через которое в плавильню загружался чугун, принялся мешать ею расплав, будто хозяйка похлебку. Аким молча смотрел. Питер вытащил из плавильни свою палку и бросил взгляд на Акима. Тот снова восхищенно цокнул языком и показал плавильщику большой палец. Питер расплылся в улыбке. Плавка шла довольно долго. Питер еще несколько раз перемешивал расплав, добавлял туда какую-то влажную массу и даже песок. Ну, вроде... Во всяком случае, то, что он добавлял, было очень похоже на обычный песок. А Аким, у которого на сердце уже стало тревожно от того, что он явно погружался в новую тайну, автоматически фиксировал и запоминал все, самые малейшие детали, сколько этой влажной массы набирал в лопату Питер, как он ее кидал, в какое место расплава, сухим или влажным был песок. Все это предстояло еще понять и осмыслить, как и узнать состав той влажной массы, что Питер кидал в печь, но это позже. Наконец, плавка закончилась. Питер разделил получившуюся массу, уже слегка остывшую, и потому ставшую вязкой и тягучей на четыре части, после чего ловко выдернул их из плавильни. — Давай бегом к кузнецу! — рявкнул он, и Аким быстро бросился, куда сказали. — Кузнец быстро приварил к одной из этих криц железный стержень и принялся проковывать ее в длинную колбаску толщиной в пару вершков, а длиной немного меньше аршина. Аким жадно наблюдал за ним, и уже остальные они с кузнецом проковывали на пару. Первую же в этот момент протягивали через жутко скрипящую осью водяного привода волки. А затем, когда протянули, бросили в горн, и один из помощников кузнеца остервенело заработал мехами. Для чего? Акиму стало ясно после того, как через волки прошла последняя колбаска. Кузнец, не останавливаясь, ухватился клещами за первую из получившихся полос, которая благодаря своему нахождению в горней не только не остыла, но и даже снова набрала жар, и, бросив ее на наковальню, сразу же наложил на нее другую. «Чего стоишь?» — заорал он на Акима. «Не спи, тащи третью!» Когда все четыре полосы оказались наложены друг на друга и слегка прокованы, по знаку кузнеца к ним подскочили два помощника, и они все вместе, вчетвером, подтащили получившуюся массивную заготовку к волкам. А Питер в этот момент уже закончил снова загружать плавильню. Вечером Аким долго лежал без сна, вертя в голове весь увиденный процесс. Он пока еще не понял, для чего делаются кое-какие операции, не знал состава всех тех присадок, что кидали в плавильню во время плавки, но уже начинал потихоньку представлять себе весь процесс. Умение видеть и понимать, что происходит с металлом, которое тогда буквально не зашло на него в кузне отца, после того, как он отковал свой первый топор, за эти годы никуда не делось. Оно только еще сильнее развелось, и сейчас помогало ему понимать многое из того, что ему здесь никто и не собирался объяснять. Эй! «Паныч!» Вдруг послышался шепот из-за стенки, причем шептали по-русски. Аким встрепенулся. Он наплел хозяину, что совсем издержался, и тот разрешил ему переночевать здесь, в том самом сарае, где он сегодня работал. А с другой стороны этой стены на куче угля под навесом ночевали остальные русские». — Я не паныч, — зашептал он в ответ. — Я тоже русский. Акимом зовут. И... Вы уж простите, братцы, что я так. Иначе со мной тут и разговаривать не стали бы. — Ничто, Аким, — отозвались из-за стены. — Ты ничего, не замай. Делай, чего надо. Уж больно нам ходца этого гада-хозяина обдурить. А то он, гад, нас совсем загонял. Мы уж и уйти хотели. А он сказал, что раз московиты у него его секрет вызнать хотели, то мы теперь на него до самой гробовой доски работать должны. А ежели мы только уйти вздумаем, то он нас быстро Бейлифу сдаст. Вот мы и маемся, не ж так никакие а он, гад, денег нам не платит и еще кормит, как собак. Чего, если бросит, то и едим. Так прошел месяц. Аким работал на этой плавильне уже вполне самостоятельно. В принципе, весь процесс был ему почти совершенно ясен. Кое-какие затруднения доставлял только состав шлака, который... Предварительно увлажненный закидывал в печь Питер. Но и его Аким уже, в принципе, прикинул, просто подсчитав, сколько и каких мешков привозили хозяину каждую неделю. Так что, теоретически, можно было бы и двигать обратно в Лондон, где доложиться Тимофею и спокойно дожидаться корабля на родину. Но Аким все никак не мог оторваться. У него в голове все время крутились разные мысли. Сталь-то здесь получалось да, добрая и даже очень, но временами больно зернистая. И он все время напряженно размышлял над тем, как сделать ее более однородной. А кроме того, у него в голове бродили и еще кое-какие мысли. И, как всегда, когда он болел очередным секретом, он не слишком внимательно смотрел по сторонам. Поэтому, когда Аким однажды утром шел к сараю, направляясь на утреннюю плавку, он даже не заметил, как один из заказчиков, приехавший к хозяину, проводил его каким-то странным, долгим взглядом. «Ты!» Аким резко обернулся. Плавка была в самом разгаре, и он только что закончил очередной раз шуровать в чугунной ванне железной палкой с крюком. Прямо за его спиной стоял разъяренный хозяин. — Ты! Ты обманул меня! Ты никакой не поляк! Ты подлый московит! «Тебя узнал один мой старый заказчик. Он видел тебя в Лондоне, в мастерской Джереми Слайза!» Хозяин тяжело дышал от возмущения. «Вы московиты! Хотите украсть у меня мой секрет? Подсылайте шпионов, притворяйтесь, лжете, но вы его не получите!» «Ты!» — хозяин вскинул руку, и ткнул пальцем в Питера. «Схватить его!» Яким почувствовал, как Питер, с которым у него даже начало складываться нечто вроде дружбы, обхватил его за руки и притиснул к своей могучей груди. «Вы!» — завизжал хозяин, разворачиваясь к другим работникам. «Открывайте топку! Ты подлый московит!» Узнал секрет моей печи, так я тебя в ней же и похороню!» Аким задергался, пытаясь освободиться. Открыл рот, хотел что-то сказать, закричать, но от ужаса у него в горле пересохло, поэтому вместо крика получился хрип.